Наблюдение Зал представлял собой светлое помещение, наполненное светом из ниоткуда. Своеобразная компоновка вспомогательных элементов могла говорить о продуманности данного помещения и его практичности. Капсулы рейнкаров находились в центре и представляли собой звезды из пяти лучей, изголовьями приставленных друг к другу. Вообще, то, что предстало бы обычному обывателю, его, этого обывателя, пришибло бы на месте от открывшейся картинки. Представьте себе некое устройство, висящее в пространстве, абсолютно прозрачное. Представили? Внутри находится эмбрион, не похожий ни на что известное вам. Этот эмбрион вдруг начинает потихоньку расти и превращаться, то в головастика, то в головастика с лапками и хвостиком, то в червячка с ручками, ножками и головой. Голова, естественно, гораздо крупнее всего остального тела. По всей поверхности проходят жилы и кровеносные сосуды. Зачастую они толще ручек и ножек. Это все постепенно растет, преображается в нечто похожее на человеческого ребенка, Потом это начинает увеличиваться в размере, появляются мышцы и становится человек, человечек, но без опознавательных признаков принадлежности к мужскому или женскому полу. Далее образуются совершенно внезапно половые признаки у особей женского пола одни, у мужского, соответственно, другие. Но все это только пока. Продолжается рост клеточной массы, и вот красота и формы на безобразие начинает отчетливо проявляться во всей своей первобытности и неприкрытости. Заканчивается формирование, рождение, появление человека разумного или неразумного, но итог один. Готово. На все это действие невозмутимо и с интересом наблюдал Лао Гиша. Его всегда приводило в шок зарождение и развитие этого вида. Он даже знал точное количество хромосом и их влияние на будущее воплощение. Но что бы он ни делал, изменить код не удавалось никогда. Такое впечатление... что из колыбели вырвалась та самая небузанная клетка или молекула, которую не смогли вычислить все те технические и научные мощности, предоставленные ему Советом межгалактических рас. Никакие финансы и частная заинтересованность не помогли ему разгадать такую простенькую загадку. Ну да ладно, он будет наблюдать и по возможности помогать освоиться в новой обстановке этим разумным. В зале было пять звезд. Это двадцать пять капсул. К величайшему сожалению, из двадцати пяти ожило всего шестнадцать. Всего шестнадцать. Это плохо, очень плохо, — горестно проговорил про себя Лау Гише. Посмотрим, понаблюдаем.